На сцене и в жизни. Лодька сидел на низком широченном подоконнике, боком к стеклу. Одну ногу поставил на пол, другую на мраморную подоконную доску. Слева за громадным, как витрина гастронома, окном была Первомайская улица с редкими машинами и частыми прохожими. Справа зрительный зал дворца. В тесных комнатушках и даже в коридоре уже занимались разные кружки, но в зале пока было пусто. Только заглянула разок техничка тетя Лиза. Лодька быстро убрал ногу с подоконника. «Репетируешь, артист?» «Угу. Ну, давай, давай, мучайся». И Лодька снова стал мучиться. Он разучивал рассказ про маленького мальчика кочку который нечаянно украл на колхозных грядках огурцы. Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в тот день им не повезло, рыба совсем не клевала, зато, когда шли обратно, они забрались в колхозный огород. Рассказ, кстати, был того самого писателя, с которым через много лет Лодька, то есть Всеволод Сергеевич, поспорил насчет алюминиевых опилок. Но в том 52-м году Лодька с писателем не был знаком и тихонько проклинал его, а еще больше Агнию Константину, которая велела ему подготовить историю про огурцы для громкого чтения. Во-первых, для развития дикции, а во-вторых, возможно, и для выступления на сцене, — разъяснила она. Отька заранее содрогался, представляя, как он выберется на сцену и начнет перед сотней ехидных слушателей декламировать этот детсадовский рассказик. Одно дело, если выступал с таким чтением какой-нибудь малыш вроде Ленчика Арцеулова, а то здоровенный семиклассник. Ну ладно, пусть не здоровенный, но и не малявка же. Однако спорить лодька не решился. На какие жертвы не пойдешь, чтобы оказаться в одном кружке со Стасией и новыми друзьями? Тем более, что Агния Константина зачислила его в драмкружок в обход некоторых правил, то есть без рекомендации классного руководителя. Раз уж за тебя так просят товарищи. Агния Константина была седоватая сухощавая дама со сдержанным характером и очень интеллигентными манерами. Когда-то она работала в театре, кем ребята не знали, а теперь руководила дворцовским драматическим коллективом. С недавних пор коллектив работал над постановкой «Снежной королевы». Дело в том, что зимой кружку очень повезло. Агния Константиновна познакомилась в театре с молодым рабочим сцена по имени Кирилл, пареньком лет двадцати. Был Кирилл выпускником детского дома, мечтал набраться опыта и поступить в какое-нибудь театральное училище, а пока примазался к здешнему драмтеатру. Ему разрешили жить в служебной комнатушке, взяли на работу и позволили иногда выступать на сцене в массовках. Агния Константиновна разглядела в Кирилле несомненный талант и привлекла к дворцовой группе. У ребят способности Кирилла вызывали восхищение. Например, он Великолепно изображал артиста Дьяконова, который на областной сцене блистал в роли Христакова. Когда он взялся, репетировать роль советника в «Снежной королеве», все просто ахнули. Лодько, например, считал, что советнику Кириллу получается в тысячу раз интереснее и ярче того, которого он два года назад видел на гастролих приезжего Тобольского театра. В общем, на Кирилле держалась вся будущая постановка. О, как холоден и зловещ был советник, когда грозил бабушке Герде и Каю. — Я отомщу, б скоро отомщу, и ц страшно отомщу. Ягни Константин на каждой репетиции одобрительно покачивала с прической с боклями. Остальные актеры, такими как Кирилла, талантами не блистали, но и они порою удостаивались одобрительных кивков. Чаще других — Стасия Коневской и Аркаша Вяльцев, которые играли Герду и Каю. Стасия, вообще была, по мнению Лодки, самая настоящая Герда. И Аркаша тоже хорош, Обычный пацан, то веселый и добрый, то капризный, когда заработал в глаз осколок злого зеркала. Борька получил роль одного из разбойников, был слегка недоволен, поскольку в этой роли не требовалось пени. Ну, да там, где его не требовалось, пришлось Бореньке смириться. Клим Маргалов изображал придворного ворона. Говорить свои слова ему приходилось, высовывая голову из дупла. Дупло вырезали в древесном стволе, сделанном из фанеры, обтянутом рогожей. Рогожа была призвана изображать грубый рельеф коры. Предполагав, что скоро ее покрасят в коричневый цвет, и тогда настоящая кора. Но пока у дерева был именно рогожный вид и запах тоже. Когда Клим выбирался из обширного ствола, от него пахло, как от рыночного торговца, кулями для овощей. Эдик Сывойцев сперва метил на роль принца, возможно, потому что принцесса была Агата. Но Агния Константиновна сказала, — Нет, голубчик, ты слишком аристократичен. А принц, он ведь по сказке, бывший пастух, и манеры у него должны быть соответствующие и назначила Эдика в лакеи, которые зажигали во дворце фонари и выполняли всякие приказания. И известно, что именно лакеи — лучшие знатоки придворных манер. А принца до сих пор не было. На репетициях, когда дело происходило в королевском дворце, принц пока заменяла сама Агния Константин. же сначала никакой роли не дали, он проходил испытательный срок, Уныл и старательно зубрил рассказ про бедного Котьку, который, в конце концов, осознал, что рвать огурцы нехорошо, а слушаться мам обязательно. В общем-то, авторская позиция не вызывала у Лодьки неприятий, но он чувствовал себя идиотом и бездарью. «Нет-нет, Лодя, не так сдержанно учил его Агния Константина. Пока у тебя получается не очень естественно. Ты стараешься соблюдать артикуляцию, но при этом теряешь достоверность» ты должен хорошо представить себе и мальчика, и обстановку, и естественным тоном донести происходящее до слушателей. Лодька все представлял. И мальчика, кочку сопливого вороватого нытика, которому так и дал бы шмаком ниже спины, и речку, от которой несло банной водой, как от ручья под мостом на Первомайске, и хихикующего старичка, сторожа, который великодушно простил котьке съесть на огурец, Потому что после немытого огурца малолетний жулик схватит по не было сомнений. Но, несмотря на яркость возникающих в уме картин артистического дара, Лоткин в исполнении не прибавлялось. И он принимался десятый раз, выговаривать казенным голосом. «Один раз Павлик взял с собой котьку, на реку, ловить рыбу. Кончился это неожиданно. Где-то через неделю огуречных страданий Агния Константиновна сделала вывод. Видимо, такой жанр не для тебя. Слава богу, так бы не выгнало. Попробуем иной. И неожиданно видел ему переписать и начать разучивать роль принца. Лодька возликовал и перепугался одновременно. Скоро выяснилось, что ликовал он преждевременно, а опугался правильно. Реплики-то он выучил быстро, как рассказ про огурцы, но произносил их, словно вызванный к доске двоечник. Ничего не мог поделать с дурацкой стеснительностью. Глянет на принцессу Агату и начинает выговаривать слова механическим голосом попугая. Агния Константина была снисходительно и терпелива. Попробуй еще раз. Будь естественен. Представь, что ты бывший пастушок, ничуть не боящийся придворной жизни, и в данный момент озабоченный лишь одним помочь бедной девочке, потерявшей названного брата. — Ага, представь, знать, куда голову повернуть, куда шагнуть. Один раз Агния Константиновна все же потеряла терпение, но не рассердилась, а приняла смеяться до слез. Это когда лодька на полусловии замолчал и деревянными шагами пошел вдоль сцены. — Подожди, Лодя, ты куда? — Но там же в роли написано «Ходит взволнованно взад и вперед». — О, Боже! Во-первых, ты ходишь не взволнованно, а как буратино, которую первый раз поставили на пол. Извини, что я смеюсь, но а во-вторых, на сцене надвигаться двигаться не как написано, а как тебе хочется по характеру твоей роли. Разве тебе хотелось куда-то пойти во время разговора, а? Лоть хотелось не пойти, а провалиться. Все, больше сюда, не ногой, потому что смеялись ребят. Но Агния Константина стала серьезной. Кирилл, окажите любезность, поговорите с Лоди. Я знаю, вы умеете. Объясните ему некоторые методы перевоплощения. Кирилл сделал свирепое лицо, схватил беднягу за руку, привел за кулисы, сел на фанерный, некрашенный, как и рогожное дерево трон. Поставил лодку перед собой. Опустил, прижал к бокам его руки. Лодька решил, что сейчас Кирилл начнет рассуждать про систему Станиславского, которую часто поминала Агния Константина. Тот, однако, сказал задушевным голосом. — Лодька, глубоко вздохни и послушай одну тайну. Это между нами. Лодька от растерянности и правда глубоко вздохнул. Кирилл дверительно продолжал. — Перед тем, как выйти на сцену, зажмурся на секунду, равномерно подыши и скажи себе мысленно. «Я на пятке крутанусь, сразу в пьесу окунусь, потом, незаметно для других по правде, крутни разок на левой пятке, и вот увидишь, все станет легче». Лодь кивнул и поверил, потому что ничего другого не оставалось. Конечно, заклинаний и кручений на пятке мало, нужен еще и талант, но все же, когда Лодька первый раз поступил, как советовал Кирилл, он ощутил себя гораздо спокойнее. Стал на сыне с не принцем, по крайней мере, обычным лодькой, с обыкновенным голосом и нормальными движениями. И услышал после репетиции, как Агния Константина в полголоса сказала своей молодой помощнице Елизавете, та играла бабушку, от сердца отлегло, а то я думал, что будет полный провал. У лодьки тоже отлегло от сердца. А с Кириллом они с той поры стали беседовать часто сядут на лавку за кулисами или на подоконник в зале и говорят о том, о сём. Кирилл рассказал даже, как в войну под Киевом погибли его родители, Потом том те в разных домах. Лодька тоже вспоминал всякое, правда, о сокровенных вещах. Про отца, про Юрика не говорил, но и без того было что вспомнить. Про испытания пистолетов, про футбольные игры герценской команды про ныряние Слави и даже про свои стихи о кольчуге Дантеса. Стихи Кириллу понравились. Ты, брат, удивительно творческая личность. Лодька расцвел в душе, хотя никакой творческой личностью себя не считал, а уж на сцене тем более. Однако ребят весьма скромные, лодьки на успехе радовали. Они его хвалили. Даже Эдик хвалил, хотя глубине души считал, конечно, что из него принц получился бы, не формия Лодькину Да и Лодька сам так считал, но с начальством, не поспоришь, не так уж это было важно, потому что для Лодьки и его друзей дворцовая жизнь вовсе не сводилась к театральным делам. Главное, те настроения, те ощущения, которые окутывали их здесь. Лодька в этих стенах, да вообще, когда был в компании кружковцев, дышал будто воздухом сказочной страны. Так он сам признал себе. Он нарвался сюда сразу после школы, почти каждый день наглаживал галчухиным утюгом суконные парадные брюки. В школу можно было ходить с пузырями на коленях, а в дворец ни за что на свете. Это был постоянный праздник и постоянное ощущение новой необычной дружбы. Раз в неделю во дворце устраивался концерт, а после концерта танцы. Лодька танцевать не умел, хотя Стаси пыталась учить его. — Единственное, что Лодька кое-как освоил, — это простенький танец ту-степ, где можно было топтаться в общем круге время от времени, меняя партнера. А когда звучали один с другим вальсы, Лодька с Борькой и Климом, те тоже были никакие не танцоры, сидели на подоконнике и перебрасывали замечаниями. Стася танцевала со знакомыми и незнакомыми мальчишками, это было ничуть не обидно, потому что после каждого танца она подбегала к подоконнику, усаживалась между Лодькой и Борькой, Лодей и Борей, весело включалась в общий разговор, потом опять начинался вальс. Хотя Лодька не танцевал, мелодии захватывали его, кружили голову, и он вот такие вечера с концертами и вальсами, да и всю дворцовую жизнь называл про себя вихрь вальса». Все это ему напоминало жизнь маленького светского общества. Ни чуточки не похожего на общество, которое собиралось на стрелке. Она была окутана атмосферой дворца. Лодька уж не думал, что обшарпанный особнячок не похож на дворец. Тем более, что громадное окно с закругленным верхом и две башенки над крышей придавали маленькому зданию некоторую необычность. Потом Лодька узнал, что этот стиль называется модерн. Конечно, внутри была теснота. Тем более, что второй этаж занимали обычные квартиры. В одной из них жил Аркаша Вяльцев. Зал со сцены всего на сотню человек, а комната для кружков будто клетушки. То хватало закутков, коридорчиков, глубоких оконных ниш, где можно было укрыться для всяких переговоров. В этих переговорах самая пустяшная тема принимала окраску многозначности и полутайны. Дела и новости обсуждались в полголоса, с доверительными интонациями и ощущением, что все это только для своих. Иногда компания по скрипучей, как в старой таверне-лестнице, поднималась в квартиру Вяльцевых, чтобы разместиться на диване и побеседовать без лишних ушей. А Аркашина мама относилась к таким визитам без восторга, но без большой сердитости, порой даже угощала печеньем или рисками. Часто случалось, что после танцев шли прогуляться по улицам. Провожали сначала Стасю, потом Агату, она жила в конце улицы Кирова, почти у реки. Попрощавшись с девочками, мужская группа обычно шагала над обрывами вдоль туры. Под ногами звонко лопался на подстывших лужах ледок. Вверху дрожали лучистые, тоже, казалось, звонкие звезды и планеты. Впереди, на остатках заката, просто башни старого монастыря. «Похоже, будто вставал там не здешний город» и ощущение необычности снова окутывало друзей, хотя разговоры были обычные. — Эдик, извини, но ты, по-моему, не прав, — говорил Клим. — Агата вовсе не обижена на тебя за то, что ты обиделся, что она вот раз танцевала с Владиком Русецким. Между ними ничего нет, и она вовсе не дуется на тебя, просто ждешь, ты заговоришь с ней первым. — Но мы же не ссорились, я сегодня заговаривал с ней не раз, и даже она улыбалась в ответ, но смотрит не так, как прежде. По-моему, она смотрела доброжелательно, вставлял свое слово Лодька, просто чтобы поучаствовать в разговоре. Нет, Лодя, прости, но ты не наблюдателен, вздыхал Эдик. Угад этот пройдет, солидно обещал Борис. Аркаша, дай, пожалуйста, свой фонарик, я, кажется, забрызгал брюки. Спасибо.